Глава 8 Следующим кандидатом, как ни странно, оказался еще один пилот. Через два дня после найма Хейли позвонила Джессика и сказала, что нашла человека на должность. Но вид у нее был какой-то растерянный. На вопрос о том, что случилось, Фест отделалась какими-то общими фразами, но потом все же призналась, что пилот этот странный. Репутация у него обычная. Нехороший, а именно обычная. Стандарт, как у тысяч других. Есть и поощрения, и выговоры. Нарыть на него какого-нибудь компромата не удалось. Вот именно поэтому Джессика и беспокоится. Такой пилот мог устроиться почти на любой корабль. Не старпомом, конечно, но вторым пилотом легко. Но он тем не менее рассматривает вариант работы на Единороге. Несмотря на опасения моей помощницы, я с пилотом встретился. Он оказался нормальным мужиком. Немногословным, правда, и довольно хмурым, но так мне весельчак и не нужен. Поэтому после собеседования экипаж единорога стал больше на одного человека. Мрачного мужика по имени Ричард Прайн. Еще через несколько дней объявился соискатель на должность техника, причем нашелся он сам по объявлению. Но эту кандидатуру я забраковал после личной встречи. Здоровенный негр-подсороковник в ответ на вопрос, что он знает о рулоиновой установке, начал мямлить, как ребенок, и страшно пучить глаза. После этого я постарался как можно быстрее закончить беседу, и, пообещав подумать, смылся. Следующие пару недель никто из соискателей не появлялся, и мне удалось их полностью посвятить тренировкам. А по вечерам мы с Бутсом составляли список необходимых для единорога и команды покупок. Кое-что из этого списка решили приобрести сразу. точнее я решил, а именно десяток короткоствольных автоматических карабинов «Кнокер» и оружейный шкаф для их хранения. Перед покупкой удалось пострелять из такого карабина в тире, и это привело меня в восторг. Легкий, все из той же металлокерамики, 35-зарядный и очень скорострельный. А самым клёвым в нем была система целеуказания через шунт, прям как в какой-нибудь игрушке компьютерной, прицельная метка проецируется напрямую в мозг. грудь пока я занимался тренировками и радовался новым игрушкам джессика искала людей в команду и как выяснилось весьма успешно во время очередного звонка она сообщила что нашла сразу пятерых кандидатов четверых бойцов и врача собеседование с ними я назначил на один день но в разное время сначала встретился с бойцами они оказались слаженной командой основной работой которой были разовые акции другими словами наемники Наняться на единорог они решили по причине весьма банальной – возраст. Их командиру было уже за 50 Но, несмотря на это, сержант, как он попросил его называть, был мужиком крепким и опасным. Это проявлялось во всем – во взгляде, движениях, манере разговора. Двое из его подчиненных, которые оказались лишь немногим младше, были похожи на своего командира. Абсолютная невозмутимость, уверенность в своих силах и армейская выправка – Лично я постеснялся бы записывать таких людей в пенсионеры. Для здоровья опасно. Последним членом группы оказалась девушка лет двадцати пяти. Довольно симпатичная брюнетка, спортивная, что неудивительно, и улыбчивая, что странно для ее профессии. Чуть позже сержант меня просветил на ее счет. Девушка была какой-то дальней родственницей его старого друга и сослуживца, который попросил взять ее в команду и немного натаскать воинской премудрости. Для каких целей ей это нужно, я уточнять не стал. Сержант сказал, что за нее ручается, и мне этого хватило. Уважение и доверие к этому старому вояке возникло у меня практически с самого начала нашей встречи, и после подписания контракта я считал, что мне повезло с наймом его команды не меньше, чем с Джессикой. Уже подписав документы и собираясь уходить, Ребекка, так звали девушку, посмотрела на меня и сказала «Капитан, у меня есть к вам маленькая просьба». «Я обещаю, что не буду к вам приставать!» — нервно выпалил я, сообразив, какая просьба сейчас последует. «Да что же это такое? У меня и мыслей таких не было. Ну, почти не было. Блин, почему меня все за маньяк это держат?» «Нет, капитан», — рассмеялась девушка, — «я не об этом. Разрешите мне сразу перебраться жить на корабль. Просто место, которое сержант выбрал нашим временным прибежищем, несколько... <хм> В общем, не очень приятное место». «Бэккот, ты собираешься стать солдатом или как?» — недовольно прогудел сержант. «Если собираешься, то должна привыкнуть жить в любых условиях». Ребекка, напрочь проигнорировав его реплику, ждала моего ответа. Сержант, пару секунд посверлив ее глазами, махнул рукой и ушел, бормоча себе под нос какие-то ругательства. «Конечно!» Растерявшись от такого ответа, я тоже не обратил внимания на ее командира. «Подумаешь, бухтит мужик». а тут такая девушка ко мне жить просится. Можете переезжать хоть сегодня, каюту я вам выделю. Спасибо, — снова улыбнулась Ребекка, — но я лучше завтра. До свидания, капитан. Сказав это, она помахала ручкой и ушла. А я остался сидеть, слегка обалдевший от такого поворота событий. В таком же состоянии я пребывал во время собеседования с доктором, из-за чего благополучно пропустил мимо ушей всю информацию, почему этот забавный старикан, оказавшийся целым профессором медицины, идет работать врачом на маленький кораблик с 17-летним капитаном. В общем, я его нанял. Вернувшись на единорога, перекинулся парой слов с Буцефалом, поставив его в известность о найме новых членов экипажа, и отправился лупить грушу. Надо было срочно прочистить мозги. а то, что ты их серьезно переклинила после разговора с Ребеккой. Что самое странное, я понимал, что это абсолютно не характерная для меня прежнего реакция, но ничего поделать с этим не мог. Что послужило ее причиной, возраст или частичка сознания Тома, можно было только гадать. Одно было ясно точно – с этим надо как-то бороться. Но вот как? За этими мыслями меня и застал очередной вызов. «Здравствуй, Томас», — уставшим голосом поздоровалась Марта. «Мы могли бы с тобой увидеться». «Привет, Марта. Если честно, то не вижу в этом необходимости». «Том, это очень важно. Для меня. Для нас с Линдой. Нам нужна твоя помощь». «Интересно, чем вам сможет помочь тряпка и мямля?» — удивился я. «Перестань, пожалуйста». Все так же устала, попросила она. Именно попросила, а не потребовала. У нас серьезные неприятности, и я просто не знаю, к кому еще мы можем обратиться. Хорошо. Немного подумав, решил все же согласиться. Нашел на коме адрес кафе, которое уже стало привычным местом для встреч, и отправил его марте Завтра в одиннадцать по этому адресу. Спасибо, Том. Мы обязательно будем». С облегчением или это мне только показалось, ответила она и отключилась. А я, почесав репу, вызвал своего нового работника. «Сержант, извините за поздний звонок. У меня на завтра назначена встреча, во время которой, возможны неприятности. Не могли бы вы выделить мне сопровождающих?» Глава 9 Меня ждали на КПП. Сержант не стал выделять кого-то одного, а привел всю команду. Купер и мейсон так звали двух его подчиненных о чем-то лениво переговаривались, Ребекка прислонилась плечом к одиноко стоявшему тут деревцу и жевала жвачку. А сам начальник охраны, заложив руки за спину, задумчиво смотрел в небо. Проследив за его взглядом, я не увидел ничего интересного, кроме редких облаков. При моем появлении все оживились, но лишь самую малость. Сержант с ленцой приблизился, небрежно козырнул и поинтересовался, какие у меня проблемы. В двух словах обрисовал ему ситуацию. Рассказал про смерть отца, наследство и предложение мачехи. Он ненадолго задумался, а затем махнул рукой. «Придумаем что-нибудь». «Кстати, Томас, ты же ведь техника ищешь?» — неожиданно спросил сержант, пока мы шли к кафе. «Свой байк я оставил на стоянке возле ворот». «Да, ищу», — кивнул я, насторожившись. «Есть у меня один на примете». Парнишка молодой, но талантливый. Правда, он больше изобретатель, чем техник, но одно другому не мешает. Если хочешь, договорюсь о встрече. Можно и встретиться, — согласился я, задумавшись. Можно ли доверять сержанту? Так-то он мужик нормальный, правильный с виду. Но еще в прошлой жизни я неоднократно слышал, что всевозможные аферисты как раз так и выглядят. Очень компанейские люди, располагают к себе других, втираются в доверие, а потом бац, и ты уже на них квартиру переписал. Вот и сейчас непонятно, то ли сержант искренне хочет помочь, то ли пытается протащить на единорога как можно больше своих людей. Хотя, с другой стороны, для возможного захвата корабля изнутри хватит и его команды без дополнительной помощи. Вот только происходить это предполагаемое событие будет не в космосе, а на какой-нибудь отдаленной планете. Потому что в космосе ему без пилотов делать нечего. Стоп! Пилоты! Не потому ли ко мне нанялся Прайн? Ведь нормальный пилот со стандартной репутацией и вдруг идет работать под начало совсем молодого капитана. Может быть, его как раз и послали ко мне раньше боевиков, чтобы не вызывать подозрений? Блин, я так сам себя скоро подозревать начну. В любом случае, раньше, чем они что-то сделают, вывести их на чистую воду не получится. Тут сыщик нужен вроде Шерлока Холмса. Уж он бы сразу всех просчитал. Узнал, что они ели на прошлой неделе одинаковую пиццу, исходя из чего являются заговорщиками. Улыбнувшись собственным мыслям, я немного расслабился. Просто надо быть на страже и внимательно присматриваться ко всем членам экипажа. Ко всем, кроме Джессики. Но никак она не тянет на засланного агента. Тем временем мы зашли в кафе. Людей здесь было, как всегда, не очень много. Человек 7 и двое из них были в форме охраны космодрома. Что ж, это даже к лучшему. мейсон и Купер заняли ближайший от входа столик, заказали по паре пива и принялись изображать выпивох. Что, если честно, являлось для этого заведения странным. Ну, им виднее. Сержант и Бекка, указав столик, за который нужно сесть мне, сами уселись за соседний. Кого изображали они, мне понять не удалось. То ли отца и дочь, то ли хрен пойми кого. А может, вообще никого не изображали. Попивая вкусный кофе с не менее вкусным пончиком, я периодически поглядывал на дверь, ожидая Марту и внутренне готовясь к неприятностям. Почему-то в том, что они непременно будут, сомнения у меня не было. Они появились точно в назначенное время, столкнувшись в дверях с выходящими работниками охраны. Вопреки моим опасениям, Марта пришла не с мрачными дядьками уголовной наружности, а с Линдой. И вид у обеих был крайне расстроенный. Марта, Линда Встав со своего места, поприветствовал я мачеху и сестрицу. «Присаживайтесь». «Здравствуй, Томас», — поздоровалась Марта в ответ. Линда же лишь хмуро кивнула. «Будете что-нибудь заказывать?» «Интересуюсь из вежливости». «Нет? Тогда давайте перейдем к делу. Чем я могу вам помочь?» «Какой ты стал нетерпеливый, Том», — грустно произнесла мачеха, покачав головой. Даже не поинтересуешься, как у нас дела? Давно ведь не виделись. Марта, ты напросилась на встречу со мной только ради того, чтобы рассказать, какие у вас дела? Вся моя вежливость моментально слетела. Похоже, что она опять пытается играть на мнимых родственных связях. Нет, Том, нам действительно нужна твоя помощь, — ответила она все таким же расстроенным голосом. а Линда, вопреки моим ожиданиям, промолчала, что было совсем на нее не похоже. «У нас серьезные неприятности». «Да? И какие именно?» Я скептически поднял бровь. «Еще до твоей выписки из больницы...» Немного помолчав, она начала рассказывать. «Мы узнали про корабль». «Честное слово, Том, я думала, что он тебе не нужен, и ты будешь только рад его продать». Я попыталась найти покупателя в обход условий завещания Бруно. Как ни странно, это оказалось несложно. В это время уже было известно о банкротстве твоего отца и появились представители банка. Они собирались забрать дом, выкинув нас с дочерью на улицу. Но, поговорив с одним из них, я узнала, что дом можно оставить. Надо только заплатить определенную сумму, которой у нас не было. «Именно поэтому, найдя покупателей на единорога, я попросила часть денег вперед, рассчитывая заплатить за дом и отложить на учебу Линди. Но представитель банка оказался аферистом, и нас все равно выгнали на улицу. А ты отказался продавать корабль. Поэтому теперь мы должны много денег серьезным людям. Ту часть, что осталось, мы сразу же вернули. Только вот деньги, которые были отданы за дом, пропали». Я обращалась к властям, но все оказалось бесполезно, а к этой сумме добавились еще и проценты. Закончив рассказ, Марта подозвала официантку и попросила принести воды. Затем, напившись, вопросительно уставилась на меня. А я молчал и думал. То, что случилось с ними, конечно же, неприятно, но меня никоим образом не касается. И мачеха не может этого не понимать. Еще в прошлую нашу встречу я четко обозначил свою позицию. Так что же ей тогда от меня надо? Марта, чего ты хочешь от меня? Денег? Ты же знаешь, что их у меня нет. А финансами единорога я не могу распоряжаться по своему усмотрению. Есть у меня один надсмотрщик, вспомнив про буцефала, я усмехнулся. Да даже если бы и мог. О какой сумме идет речь? Триста тысяч. Это уже вместе с процентами. — Триста тысяч? Марта, ты в своем уме? Мы ведь даже не родственники, и любви особой между нами никогда не было. — Томас, я подумала об этом, — снова заговорила мачеха, будто бы не услышав моих слов. — Ты можешь оформить нас как членов команды Единорога и премировать. Сумма премии обычно является прерогативой капитана. — Марта! — я пощелкал пальцами у нее перед лицом. Знаю, что некрасиво, но состояние сейчас настолько накручено, что и не такое сделаешь на волне эмоций. Ты меня вообще слышишь? Даже будь такая возможность, денег бы я не дал. А прокручивать всевозможные аферы тем более не собираюсь. Вы вон дохитрились уже. Том, тебе что, нас совсем не жалко? Неожиданно спросила Линда. Жалко, Линда? Чисто по-человечески жалко. Я же все-таки нормальный человек. но я не обязан платить за чужие ошибки, тем более нарушать из-за этого закон. Вот вы вместо того, чтобы просто просить денег, могли бы попроситься ко мне работать. Я же предлагал. И со временем заработали бы нужную сумму». «Они не станут ждать, Томас», – покачала головой Марта. «Да и кем мы могли бы у тебя работать? Поварихой». «А почему бы и нет? Ты поварихой, Линду можно взять на должность юнги». Будет тебе помогать и выполнять различную работу по кораблю. Нет, если кто-нибудь из вас является хорошим техником, знакомым с рулоиновой установкой, то добро пожаловать. Мне такой как раз нужен. Черт, и чего я так завелся-то? Сказал бы просто нет, и все. Подставы, которой опасался, не оказалось. А на мать сводную сестру Тома мне по большому счету плевать с высокой колокольни. Наверное, опять на первый план вылезла его личность. Он был парень чувствительный, и мартус с Линдой хоть и не особо любил, но чужими не считал. «Все понятно, Томас», — сухо сказала мачеха, вставая. «Извини за...» Она запнулась, и взглядом кролика, которого собирались скормить удаву, уставилась на только что вошедших в кафе мужчин. Их было шестеро. Первым шел настоящий гигант. Рост за два метра, широченные плечи и огромное пузо. Строгий костюм Тройка смотрелся на нем, как на коровье седло. За ним следовал прилизанный тип обычной комплекции в не менее строгом костюме. Остальные четверо были, похоже, охраной. Здоровые, с тупым выражением на мордах и в одинаковых бесформенных куртках, под которыми так удобно прятать оружие. Двое из них прошли за своим начальством, а в том, что это именно их начальство, сомнений не возникало. Еще двое остались стоять недалеко от входа рядом со столиком Купера и мейсона на котором уже стояло штук десять пустых бокалов из-под пива. Охренеть! Они сюда что, бухать пришли? Пьют свое пиво, а на вошедших ноль внимания. «Какая неожиданная встреча!» Громко пробасил здоровяк, радостно при этом улыбнувшись. «Вот так вот собрался пообедать!» «Захожу в кафе, а тут как раз те самые люди, которые мне нужны. Марта, а вы что, уже уходите? Не спешите. Уж будьте добры составить нам компанию. Одним, знаете ли, кушать скучно». Он схватил своей лапищей первый попавшийся со стул и уселся к нам за столик. Говорил этот тип странно, с каким-то едва уловимым акцентом. Вообще на планете говорили на американском языке, который оказался жуткой смесью английского, испанского и еще чего-то там. Мне его знание досталось от Томаса. В полном объеме. И придя в себя в больнице, я сразу заговорил на нем, а не на русском. Что оказалось очень кстати. Начни я причитать на родном языке, врачи бы очень удивились и отправили бы на опыты. Второй тип полностью повторил действия первого. только без идиотских улыбок и молча. Марта же с обреченным видом вернулась на место, а Линда и встать еще не успела. «Томас Чезари!» Все еще улыбаясь, спросил у меня этот монстр. «Да?» — кивнул я, даже не думая скрывать свое имя. «Оно ему известно совершенно точно, и сюда он зашел явно не просто перекусить. А вы, простите, кто?» «Ух ты ж!» Расхохотался здоровяк и передразнил меня. — Простите, кто? Ты гляди, какие мы вежливые! — Вы сюда поржать пришли, что ли? — ляпнул я, не сдержавшись. — А нет, — сразу перестав скалиться, сказал он. — Невежливый. — Меня зовут Пенал Полуст. Знакомое имя? — Первый раз слышу. Отвечаю абсолютно честно. «Да ладно!» Похоже, мне удалось его удивить. «Мальчик, а ты вообще с какой планеты?» «Молчишь?» Зло прищурившись, спросил этот пенопласт, не дождавшись ответа. «Гордый, значит?» «Ладно, я тебе объясню, зачем мы сюда пришли. Твоя мать должна нам денег». но так как отдать она их не в состоянии, то придется тебе отвечать за свою семью. Ух ты! Я хрен пойми где, хрен пойми в каком времени, а бандиты все такие же. Разве что пальцы не в растопырку. Вынужден вас огорчить, ехидно улыбаюсь ему, но у меня денег тоже нет. Это я в курсе, никак не отреагировал на мой тон здоровяк. «Но у тебя есть кое-что другое». При этих словах он многозначительно поднял вверх палец, а затем этим же пальцем ткнул в сторону своего спутника. «Вот это юрист! Он сейчас тебе на подпись документик даст, так ты уж будь добр его подписать. И пойдете вы всей своей дружной семейкой куда захотите. Понятно?» «Нет». — покачал я головой, сделав при этом грустное лицо. — Меня папа в детстве учил с незнакомыми дяденьками не разговаривать и тем более не подписывать никаких документов. А то столько извращенцев, знаете ли. — Дерзишь, сопляк? — прорычал пенопласт. — Ладно, сам напросился. Марти — Марти! Он повернулся к одному из своих быков. Но в этот момент начали действовать мои охранники — Купер с мейсоном несмотря на выпитое пиво, взмыли из-за своего столика и моментально положили мордой в пол тех двоих, что стояли рядом с ними. Бекка с какими-то веселыми шуточками запинала двух других в угол, попутно сбив их тушками несколько столиков. Сержант, мгновенно оказавшийся рядом с нами, упер в ухо здоровяка дуло какого-то здоровенного пистолета. Где он только умудрялся его прятать-то? А я, чтобы не отставать от охранников, вскочил и врезал юристу. За компанию, так сказать. Хук с правой вышел на загляденье. «Не зря грушу калачу». Мужик упал вместе со стулом, да так и остался лежать. «Подготовился щенок», — зло процедил сквозь зубы пенопласт, с опаской покосившись на молчавшего сержанта. «Думаешь, это сойдет тебе с рук? Надеешься улететь на своем кораблике? Так я тебя огорчу. Не поможет это!» Ты просто не представляешь, с кем связался. Я тебя на любой планете достану. Капитан, может его грохнуть? Спокойно спросил у меня сержант. Пушки у этих ребят при себе имеются. Обставим все как покушение и будем в своем праве. Ты тоже меня не знаешь, старик? Спросил здоровяк у сержанта, скосив на него взгляд. Вертеть головой он, похоже, не решился. «Отчего же?» «Знаю. По такому дерьму, как ты давно, астероиды плачут. И если думаешь меня запугать, то напрасно. Мы с парнями галлергенскую мясорубку прошли. Не хватало еще всякой швали бояться». Сержант презрительно сплюнул и снова обратился ко мне. «Так что, капитан, кончаем ублюдков?» «Думаю, не стоит, сержант. Качаю головой». Мистер Пенопласт все понял и раскаивается. «Ведь раскаиваетесь, мистер?» Здоровяк не ответил, лишь продолжил зло сверлить меня взглядом. Но и угрожать больше не решился. «Интересно, что это за мясорубка такая, при упоминании которой испугался даже преступный босс? Надо будет уточнить у сержанта. Или у Бэкки. Может, она в курсе?» «Ладно, мы уходим». — сказал я, глядя на своего начальника охраны. Потом перевел взгляд на мачуху и сестрицу, которые так и продолжали сидеть, как будто впав в ступор. — Марта, Линда, вы идете? Или хотите остаться и еще о чем-нибудь поговорить с этими джентльменами? Как я и думал, оставаться они не захотели. А уже оказавшись на улице, Марта, которую здорово потряхивала, придержала меня за локоть. — Томас. — Твое предложение о работе все еще в силе? — спросила она.